Глава 3. После вчерашнего забега я завалился к себе домой, даже не раздеваясь, упал на кровать и вырубился от усталости. Проспал до самого утра, пока меня не разбудили солнечные лучи и пение птиц, под вой машинной сигнализации, стрельбу и крики людей. Система Не давай больше этим дебилам патроны, они людям спать мешают, душевно попросил её. И кажется, она меня услышала. А! -а, -а, -а! Откуда-то сверху вниз полетел человек. Вот это номер. Сон моментально пропал, и я подбежал к окну. Как раз успел к новому полёту второго неудачного лётчика, а потом и третьего, и так до шестого. Хм. А ведь они не сами прыгнули. Они были совершенно голыми, так что сомневаюсь, что таким образом спасались от зомби. Значит, там уже идёт передел власти, ясно. Смотреть на распластавшиеся тела, которым уже сбегается со всех сторон зомби, было безразлично. Как я говорил, людей не особо жалую. Мне они ничего хорошего не сделали, а вот плохого с головой. Но всё же я не был зверем, и ничто людское мне не чуждо. Я заметил, что один человек ещё шевелился. Скорее всего, у него был сломан позвоночник, и он уже не жилец, даже если попытаться его спасти. А вот толпа бегущих к нему зомби только продлит его мучения. Взяв вчера оставленный на балконе лук, наложил стрелу и прицелившись, выстрелил в человека, прекращая его мучения. Я подарил ему лёгкую смерть, не быть заживо зажёлосожёрным монстрами. Однако сейчас я не ощущаю себя плохо, хотя только что убил человека, подумалось мне. Ладно, чего ж там. Пойду поем, пожал плечами. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 3,5 килограмма. Система: "Вот что ты матою делаешь со мной? Ты ведь понимаешь, что я теперь должен их убивать, или нет?" Я задумался. "Да, ладно, пойду поем. Какой прекрасный день. Сегодня решил уничтожить парочку банок консервов с макарошками. А пока их готовил, обдумал ситуацию. Если за убийство людей дают увеличение инвентаря, то дело плохо. Мы быстрее завалим друг друга, и зомби нам не нужны." Второе. Зомби стали выглядеть хуже, чем вчера. Это значит, что они гниют и разлагаются на ходу. А это болезни и прочая хрень. Да и от них ещё тот. И самая главная новость: мой лук весит 4 килограмма, а мой инвентарь вмещает 5,5 килограммов. что просто отлично. А вот для копья места не хватает. Ну да ладно, это пока не принципиально. Ну всё, наелся. Теперь надо готовиться к грязной работе. А на верхних этажах не утихала канонада выстрелов. Хорошо веселятся, ребятки. Нашёл в шкафу старую простыню, оторвал от неё кусок и намотал на лицо, закрыв нос и рот. Потом вышел на балкон. На балконе мёртвые зомби благоухали, мягко говоря, не очень, а грубо говоря, воняли так, что слезились глаза. Бегом вернулся в комнату, порылся в шкафу, переоделся в старую одежду, которую потом выкинуть не жалко. Перелез через свой балкон, Огляделся. Вроде всё тихо и стал сбрасывать трупы вниз. Первые 20 трупаков, которых я убил копьём, улетели вниз. Потом стали попадаться зомби с обломками стрел. Суки мои стрелы. Как итог, провозился хороших полчаса, но смог спасти только семь стрел. Очень плохо. У меня всего их осталось 15 штук. Срочно надо что-то придумать. Убил я около 50 зомби, а мне показалось, что и всю сотню пришлось ещё из коридора тащить трупы и сбрасывать вниз. Тяжеловато. Но под окнами уже горка собралась. Надеюсь, что эта вонь от всей этой кучи не доберётся до моих окон. Не хотелось бы дышать этими трупными испарениями. Следующим шагом была зачистка лестничной площадки. К моему глубокому удивлению, ходячих зомби там не оказалось, а мёртвые выглядели ужасно. Тела их все были обгрызаны. Пришлось сперва тащить их к соседу в квартиру, а потом, закрыв дверь, тащить к балкону. Собралась приличная куча. Меня вскоре такая работа утомила, а ещё захотелось в душ. Однако порадовали мне награды. Сейчас в гостиной на столе лежала целая гора разных коробочек и шкатулок, но сейчас мне было не до них. Я отмывался в душе, натирая себя губкой, при этом старался не пропустить ни единого сантиметра тела. Пока мылся, В голове себе сделал пометку, что трупы надо сбрасывать сразу вниз, а не откладывать на потом. Чистый и счастливый, устроившись поудобнее в гостиной, я принялся за дело, которое в последнее время стало любимым разбор лута. Сегодня у меня праздник. Я посмотрел на новые цвета коробок и шкатулок. Первыми решил взять новенькие, а точнее, две розовые шкатулки. Вы получили монету торговли, две штуки. Вы получили свиток увеличения инвентаря, одна штука. Свиток вызвал у меня довольную улыбку. Он был не в карте, а просто лежал в шкатулке. Взял его, повертел по привычке и пожелал использовать. Ваш инвентарь увеличен на 2,5 килограмма. Он равен 8 килограммам. Тоже неплохо. Надо убить ещё пару зомби, и тогда моё копьё сможет влезть у него. В серых коробок было целых 25. Открыл я только 5. Думаю, что еда в них не испортится. Коробка весит всего 200 грамм. А все продукты будут весить примерно несколько килограмм. Потому остальные 20 коробок поместил в инвентарь. Буду открывать по мере нужды. Получено: тушёнка в банке 4 штуки, фасоль в банке 3 штуки, сигареты 2 штуки, картошка 6 килограмм. вода газированная, бутилированная 5 литров. Ну, совсем неплохо. А ещё я заметил, что сообщения от системы временами отличаются, словно она подстраивается под людей. Ещё до конца не развернувшись, Думать о том, что собой представляет система, даже не хотелось. Я не знаю, будет ли у меня завтра, что я буду жрать, и даже не знаю, где ещё взять стрел, так зачем мне думать о системе, если я в своей жизни уже ничего не могу изменить. Дальше пошли красные коробки, в которых мне попалась интересная штука. Получено: винтовка М16, одна штука. Получено: патроны 5.56 мм, 20 штуки. Патроны 5.45 мм, 12 штук. Патроны 9 мм, 17 штук. Вот на хрена они мне? И автомат, из которого я не умею стрелять, дыши, да боеприпасы падают, которых не густо. Такое оружие пригодно только для убийства других людей. Так, надо будет на всякий случай за окна. Теперь точно буду думать, что в доме напротив сидит придурок со снайперской винтовкой и прокачивать себе инвентарь. Обидно было рисковать ради бесполезного мусора. Да если я начну шмалять из автомата, Зомби со всего муравейника прибегут ломиться в мою дверь. Ладно, надо успокоиться. Я знаю, что мне поднимет настроение. Взял две синих шкатулки. Факты точно полезная вещь. Вы получаете факт номер 22. Есть навыки, потребляющие ману, и есть навыки не потребляющие ману. Спасибо тебе, система, за очень детальный факт. Вот прям не пожалела букв. Начал снова сам с собой разговаривать, жалуясь на систему. Но теперь я хоть знаю, что мана существует, а мой навык её не жрёт. Открываю следующую шкатулку. Вы получаете факт номер 32. Укус или царапина, оставленная заражённым на вашем теле, заражает вас на низких уровнях, превращая в заражённого. Тоже мне новость, пыткнул я. Да в каждом фильме я такое видел. Ничего нового для себя и не узнал. Тут даже без такого факта хрен я полезу под их зубы или когти. Кстати, о когтях, А ведь они действительно стали у них слегка длиннее. Осталось у меня только пять красных шкатулок, и, как по мне, самые интересные. Недолго думая, мысленно даю команду открыть их все. Вами получена карта Щит стража. Вами получена карта Арбалет наёмника. Вами получены костяные стрелы 57 штук. Вами получен короткий кинжал. Стрелы от радости подпрыгнул и заорал, оглашая на всю квартиру свою радость. Вот оно. То, что надо. И плевать, что стрелы с костяными наконечниками, пусть даже с каменными будут. Я всё равно был очень рад. Спасибо тебе, система, от всей души поблагодарил её. На этой ноте я сразу схватил стрелы и побежал на балкон. Интересно, что система поступает как хочет и каждый раз по-новому пишет о луте. Да и сам лут выдаёт, какие захочется. По востребованности у меня тоже есть вопросики. Но тут и так понятно. Никто ничего мне не даст просто так. Там, наверное, правят святой рандом. Эй, у А ну, подходим по одному, крикнул я из окна, хотя этого и не требовалось. Там и так стояли зрители. Ощупав стрелу, убедился, что древко ровное и хорошее, оперение тоже нормально сделано, лишь наконечник из кости. Но не думаю, что это минус. Потрогав кость, убедился, что она остро и твёрдая. Можно считать, что мне повезло, но пробовать всё же стоит. Первая стрела вошла не в возницу, а в нос в зомби. Чёрт, кость слишком лёгкая. Надо выше брать прицел. Со второго выстрела всё получилось. Всё-таки классно вот так с балкона просто отстреливать зомби. Мне бы несколько тысяч стрел, и я был бы счастлив. На пристрелку ушло пять выстрелов. Но у меня есть ещё 52 штуки. Отлично. Бах, бах. Вдалеке слышны были звуки выстрелов. Совсем недалеко от меня, примерно этаж седьмой-восьмой, Вот же придурок. Неужели он не понимает, что этим только внимание привлекает к своей особе? Да возьми ты нож и закали их, или себя. Испытание стрел прошло успешно. И теперь мне надо разобраться с монетами. Сидя на удобном диване, вертел в руках монету. Да, непонятно, что с ней делать. Есть, конечно, вариант отдать ее бродячему торговцу или кинуть божественную копилку, но как же мало информации о системе и ее предметах. А она не спешит делиться своими секретами. Надеюсь, система со всеми остальными поступает так же, а не только со мной. А Это было бы очень обидно. Просидел раздумывая примерно около двух часов. Телефон сел, а других часов у меня нет. За это время успел проголодаться, так что не вижу смысла отказывать себе в такой мелочи. Зажёрался, точно зажёрался. Довольно потянулся на диване, размышляя о том, что на складе у меня, то есть в инвентаре, находится аж 20 коробок с едой. Можно дней 10 сидеть и ничего не делать а просто жрать и отдыхать. Правда, вероятность того, что меня прикончит, наступит намного быстрее. Каждая коробка или шкатулка увеличивает мою силу и даёт новые знания о системе. Без них мне просто конец. И это я молчу за уровни. Я и правда за это время стал сильнее, а у меня только третий уровень. А что будет на двадцатом? Надеюсь, что там моя кожа станет пуль непробиваемой, а то сейчас страшновато гулять, раз система выдаёт награду за убийство вылезших Ладно, хватит размышлений. Допиваю чай и иду убивать зомби. Очень надеюсь, что мне опять повезёт и меня не сожрут. В этот раз прибегнул к системе дверь-цепочка-копьё. Снова призываю зомби ударами по соседней двери, и тишина. Аж расстроился. Я уже приготовился убегать, а они не пришли. Это что получается? Кто меня игнорят зомби? Я что, недостаточно вкусный для вас? Эй, вернитесь, я всё прощу. И что мне делать? Так, идти на разведку опасно. Вся проблема заключается в том, что этот черт муравейник. Тут на каждом этаже не менее трёх лестничных клеток, по четыре лифта, а через каждые пять этажей есть переход в другие блоки. Мой блок, кстати, двенадцатый. Помню, что есть двадцать пятый, а сколько их всего, даже не представляю. Когда-то давно сосед мне рассказывал, что по переходам в доме можно пройти несколько кварталов, не выходя при этом на улицу. Чёрта дом. Непонятно, зачем его так построили. Однажды я решил просто прогуляться, и как результат, шёл минут сорок, пока не понял, что заблудился. Дорогу назад так и не нашёл. В тупике увидел дверь, открыл и вышел на улицу, в совершенно незнакомом месте. Пришлось долго идти вдоль муравейника, пока не увидел знакомый пейзаж. Если честно, мне даже страшно представить себе, сколько сейчас зомби бродит по нашему дому. Система предупредила, что они реагируют на живых людей подбираясь поближе к ним. А в доме выживших должно быть ой, как много или мало. Ну неважно. Стою как придурок у двери, жду зомби и думаю о фигне. Ладно, пойдём и медленно прогуляемся по коридору на моём этаже. На четвёртый идти не хочется, а тут хоть в случае чего быстро добегу до своей двери. Пошёл бродить. Моя квартира расположена в боковом тупике возле лестничной клетки, поэтому сюда редко кто заглядывал из незнакомцев. А вот место, куда я направляюсь это центральная лестница. Там много квартир и, конечно же, зомби. Первого зомби я встретил в начале коридора. Он просто стоял и пялился на стену, глухо рыча при этом. Под своей невидимостью я снес ему голову. Хотел бы так красочно сказать, но нет, просто проткнул его копьем, не веря в свои силы. Панты не всегда нужны, а вот обычный удар копьем в голову даже очень. Проходя мимо лифта, Вы слышал там царапающие звуки. От такого мне стало не по себе. Не завидуй тем, кто оказался в одном лифте с зомби. Не было у них ни единого шанса остаться живыми. Если это так, то они большие неудачники. Коридоры, по которым я проходил, выглядели как в хорошем фильме ужасов. Стены местами были в кровавых разводах, на полу виднелись кровавые следы босых ног. Апокалипсис многих людей застал в кроватьях. Большинство дверей были закрыты. Однако были и открытые. Одна дверь, вернее квартира, привлекла моё внимание. Там был слышен еле заметный шум. Заходить в чужую квартиру, конечно, риск ещё тот, но кто не рискует, тот не поднимает уровень. А у меня есть невидимость, которая мне поможет, если что, и копьё в руках. Зайдя в квартиру, шёл очень медленно, давая глазам привыкнуть к полумраку. Шторы на окнах были наглухо закрыты, везде темнота. Пробираясь тихонько на непонятный стук, и вскоре вижу виновника торжества. Зомби с длинными волосами до плеч был прикон к батарее наручниками. Рядом стояла кровать, на которой лежал труп молодой девушки. На девушке не было видно следов укусов, только голова размажена, а вот мужчина был весь искусан. Места укусов выглядели не особо приятно: вздутые, чёрные, со следами гниения, да и запах от него ещё тут. Могу предположить, что его жена обратилась, а он нет. Мужик успел разбить ей голову, а она его покусать. Потом, наверное, он сам себя приковал к батарее, не желая становиться безмозглым зомби. Хм, интересно. Кто он такой? Мент или посетитель секс-шопа? Если мент, то можно поискать оружие и патроны. Мнения, в принципе, не нужны, но если встречу адекватных выживших, то для торговли сойдёт. Ещё раз посмотрел на мужика, и в голову пришла весёлая мысль. Обычно бабы мозг выносит мужикам, а тут он красавчик, ей вынес в прямом смысле. И правильно, нехер кусаться. В доме оружия и патронов не нашёл, а вот еда была, пригодится. В инвентарь отправился блок воды и две связки апельсинов. На кухне нашёл соковыжималку. Жаль, что электричества нет. Не помню, когда я в последний раз пил настоящий сок. Наверное, когда ещё не был нищим. Ой, стоп. Я же им был всегда. Квартира была намного лучше моей. Даже была мысль оставить её себе, но передумал. Моя как-то попривычнее и уютнее, что ли. А сколько я зомби там прикончил? Песня. Опа. А вот это мне пригодится, заметил Швабру. Убирать ошмётки зомби в квартире самое то. Пока я рылся в квартире в поисках полезностей, послышались шаркающие шаги. Достал лук и под невидимостью вышел в коридор. Мимо проходил зомби. Они что, патрули уже начали отправлять. Недолго думая, вызвал из инвентаря стрелу. И пробил его гнилую черепушку. Лотос с него, к сожалению, не выпало, было обидно. Привык я уже к халяве. В квартире набрал всякой мелочи, типа кухонных ножей, не знаю зачем. В кладовке нашёл мачете. Теперь осталось только найти того или тех, кому впарить этот мусор. Хотя мачете можно и оставить. Правда, подпускать себе зомби на близкую дистанцию это огромный риск. Не найдя больше ничего интересного, вышел в коридор. Пока меня здесь не было, Стало тесновато, появились зомби, начал методично их расстреливать. Пусть с копией будет дешевле, но с лука безопаснее. Зайдя в очередной жилой блок, увидел кучку зомби, толпившихся у поцарапанной и помятой красной железной двери. Ничего необычного, впрочем, если бы не одно, но один из зомби сильно выделялся на фоне своих собратьев, а именно длиной своих когтей. Они были острыми, как ножи, уж очень мне не хотелось под них попасть. Поэтому Не раздумывая, выстрелил ему в голову, убрав непонятного противника. остальные восемь зомби полетели также. Из них выпала одна коробка и одна шкатулка. К своему луту я не спешил подходить. Только сейчас я обратил внимание, что на полу лежат ранее убитые зомби от огнестрела. Их мозгами были забрызганы все стены. Но лута не было, значит, кто-то его собрал. Не думаю, что из десяти трупов ничего не упало. Хм, выходит, тут могут быть выжившие. Я в невидимости, и опасаться мне нечего, поэтому решил подождать, что будет дальше. 10 минут ничего. Решил, что напрасно себя накрутил. Надо забрать свой лут, но в быстром темпе. Подбегаю, хватая коробки, сразу отправляю их в инвентарь и быстро отбегаю на метра три назад. Моя чуйка меня не подвела. Стоило коробкам пропасть, как из двери выскочило два небритых рыла с ружьями в руках. Они лихорадочно принялись осматривать коридор, при этом размахивая ружьями в разные стороны. Димон, что за хрень? Какого лешего коробки пропали? Они не могли понять, что только что произошло. Услышав, что их мертвецов кто-то убивает, они сидели в засаде, поджидая неудачного помощника. А я откуда знаю? Их точно не мог поднять, кто-то ещё? недоумевал Дмитрий, осматриваясь. «Брось! мы сразу открыли дверь, как только они пропали. Что я зря столько времени в глазок смотрел? Чёрт, не думал, что трофеи могут пропасть, расстроился мужчина. Я уже размечтался поднять вместимость вместимостин на халяву. Эй, сейчас моя очередь. Прошлую бабу ты завалил, возмутился его друг. «И не только завалил, <с <с <с сказал и заржал как конь. Я убил её, а до этого завалил ты её, и замечу, не один раз, поправил друга он и рассмеялся. И это правда? улыбнулся мужик. Мы вместе её валили, и не раз. Раз трофеи из трупов пропадают. То, может, оставим тут на видном месте еду и подождём, пока на них кто-то клюнет. Можно. А, -а, -а, -а не договорил Дмитрий, так как в его руку вонзилась стрела, и он выронил ружьё. Однако его крик недолго был одиноким. Почти одновременно в руку его друга тоже попала стрела. Стало понятно, что я наткнулся на падальщиков, которые решили быстро прокачаться и не гнушались убийствами выживших. К их огромнейшему несчастью, мне тоже плевать на людей. Две стрелы пробили им руки и они уронили своё оружие. Всё получилось именно так, как я и хотел. Потом я выстрелил им в ноги. Их вопли стали ещё громче. Скоро всегда нагрянут зомби. Я, конечно, мог их убить сразу, а не шпиговать стрелами, но мне захотелось, чтобы они увидели того, кто станет их убийцей. Выйдя из режима невидимости, улыбаясь, подхожу к ним с копьём в руках. Ну что, мужики? Добыча оказалась не по зубам? Широкая улыбка на моём лице вылезла сама. Со стороны она кажется даже немного сумасшедшей. Да кто ты такой? взревел мужчина и попытался поднять с пола своё оружие целой рукой. Твоя смерть. Копьё вонзает ему в шею, и кровь брызжет фонтанчиком в сторону. Потом перевожу свой взгляд на следующего. Тебе есть что сказать? смотрю напоследок последок его испуганные глаза. Не надо, сквозь слёзы попросил он. Надо. Ванзее копьё ему в глаз и проворачиваю его. А вот и надписи пошли. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 7,5 килограммов. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 4,5 килограмма. Ясно. Значит, чем больше человек убил, тем больше я смогу увеличить инвентарь. По крайней мере, так мне кажется. Итого мой инвентарь вмещает уже 20 кг, и это не может не радовать. Сзади уже слышен топот. Черт, все таки приманили зомби на свою голову. Разворачиваюсь и начинаю отстреливаться. Ходячих было не так много, всего десяток, уже хорошо. Стрел у меня осталось совсем мало. Собрав новые трофеи, решил заглянуть в квартиру к этим ублюдкам. Подходя к двери, где валялись тела двух сегодняшних неудачников, увидел жёлтую шкатулку. Такая мне ещё не попадалась. Оглядел её со всех сторон, почёсывая голову. Это может быть интересно. Зайдя в квартиру, в нос сразу ударил застоявшийся запах перегара. Вкатулку и оружие я у них забрал, свои стрелы вытащил. Можно смело закрывать дверь. Квартира была трёхкомнатной, а её владелец, кажется, был охотником и рыбаком. Все стены были увешаны фотографиями с трофеями. Что интересно, те двое не были похожи на мужика с фотографии. Они, вероятно, заняли его дом и разжились тут оружием. Спальню увидел пустой сейф, а на столе две начатые и пять целых коробок с патронами к охотничьим ружьям. Их сразу закинул в инвентарь. В этой квартирке можно было прибарахлиться намного больше, чем в прошлых, понял я, глядя на небольшую горку еды: консервы, крупы, вода и пара бутылок водки. Куча пустых бутылок от алкоголя лежала на полу. Эти свиньи даже не додумались выкинуть их в окно, рассчитывали загадить это место, а потом искать новое. Приятно удивил запас туалетной бумаги и банки с какао. Последний раз какао меня угощала бабушка. Всё интересное я собрал и закинул в инвентарь. Потом продолжил осмотр квартиры. Да, работы тут ещё до самого вечера. Перекушу и отдохну тут, а потом вернусь в свою берлогу.